К этому времени окончательно распалось, и мы серьезно задумывались о своей судьбе. С каким репертуаром начинать самостоятельную жизнь? Наболевший вопрос мы делать не могли. Почти во всех цирках коверные исполняли этот номер, увы, не спросив на то нашего согласия. Оставался только маленький Пьер. Но кто будет играть мальчика Пьера? Искать в каждом городе подростка и репетировать с ним, от этой идеи лучше сразу отказаться. В каждом городе придется работать месяца полтора, два Только успеешь отрепетировать с юным исполнителем, и выезжать пора. Сидя как-то в Токмаковом переулке, мы поделились своими проблемами с родителями. «Дева серьезная», — сказал отец. А мама вдруг предложила. «Что там раздумывать? Пусть мальчиком станет Таня. Она маленькая, худенькая, наденет брюки и вполне сойдет за мальчика». Таня загорелась этой идеей и выпалила. «Обрежу косички, подстригусь под мальчика. Давайте попробуем». Очередной отпуск мы проводили под Москвой, в Кратове. Репетировал Татьяна в моих старых брюках, подвязанных веревкой, и в отцовской кепке, постоянно сползающей ей на глаза. Репетировали в лесу. Вернувшись в середине лета в Москву, мы пошли на прием к заведующему художественным отделом Союзгосцирка Рождественскому. Я чувствовал, что он ко мне хорошо относится. И поэтому мы с Мишей и Таней решили обратиться за помощью именно к нему и рассказали о своей затее ввести Таню в номер. Рождественский решил Таню посмотреть. После просмотра он дал свое согласие на участие Тани в маленьком пьере. Так Таня стала артисткой цирка. Удивительные лавровы. Сегодня вечером ходили с отцом в гости к одним эстрадным артистам. У них дома увидел телевизор. До этого только слышал о телевидении. Весь вечер никто ни о чем не говорил. Все смотрели телевизор. Это действительно чудо. Кино дома. Хозяева рассказывали, что даже футбольные матчи можно будет смотреть по телевидению. Вот это здорово. Из тетрадки в клеточку. Июль 1951 года. После показа номера рождественскому Я долго ходил по родному цирку, с которым мне предстояло снова расставаться. Надолго ли? Обошел фойе, заглянул в зрительный зал, зашел в администраторскую, посидел даже в красном уголке. Цирк подновляли к открытию сезона. Вовсю работали плотники, штукатуру, маляры. Всюду стояли ведра, стремянки, лежали штабеля досок, пахло краской, опилками и, конечно, конюшней. Этот стойкий запах цирка ничем невозможно перебить. Во дворе, прикрытые брезентом, стояли ящики с костюмами и реквизитом артистов. Эти ящики приготовили к отправке в разные города страны. Среди них я заметил и кофры, по бокам которых масляной краской была выведена фамилия владельцев — Лавровы. Братья Лавровы — клоуны Буф. Впервые я увидел этих клоунов в работе еще учась в студии. Помню весть о том, что они приезжают работать, взбудоражило меня. До этого мне о них много рассказывал отец, который относился к лавровым обожанием. Когда братья приехали в цирк, я с любопытством рассматривал их издали, надеясь отыскать во внешности поведения характерные клоунские признаки. Тогда еще новый человек в цирке». Я наивно полагал, что клоуны в жизни должны нести следы своей профессии. Но Лавровы ничем не отличались от акробатов, жонглеров, гимнастов. Конечно, в жизни выглядел только Николай Лавров. Среднего роста, с худым, продуговатым лицом, покрытым синими пятнами. Как я потом узнал, в него во время работы один из братьев случайно выстрелил из ракетницы. С маленькими глазками. Голова на длинной шее наклонена вперед. Ноги его шаркой по паркету модными в то время ботами «Прощай, молодость!» слегка заплетались. Лаврентий Лавров — высокий, худощавый, подтянутый, интересный мужчина, — говорят о таких женщинах. Он держался солидно, говорил пломбом, не спеша, слегка растягивая слова. Лаврентий — самый молодой из братьев. Петр Лавров, элегантно одетый, деловой, выглядел старше своих 55 лет. Он уже заметно посидел, был полноват, с внимательными глазами, которые чуть прикрывали тяжелые веки. Во время нашей первой встречи он сразу спросил меня, «У вас тут марками никто не увлекается?» Узнав, что у меня есть целый альбом марок, я продолжал по и собирать их со школьных лет,